Глава 9. Короткое интерлюдия Пару недель назад дом князя Ставровского. Жозефина приехала обратно от барона Виленского, и первое, что она сделала, это написала записку своему любовнику графу Балашову. А почти в то же время, когда барон Виленский находился между жизнью и смертью, Лежа без движения в гостевых покоях Кремля, князь Тавровский получил записку от Чарльза Уитворта. Лорд Чарльз писал, что леди Бейкер необходимо отправить из столицы, но сделать это таким образом, будто она сама решила уехать. И тогда князь приказал доверенному слуге помочь ему разыграть сцену, чтобы леди могла услышать то, что ей якобы не предназначалось. Так леди Бейкер получила информацию, что барон Виленский при смерти, и она подозревается в его отравлении. Остальное сделали люди тайной службы Бротты. Но, как мы уже знаем, история Фриды Бейкер на этом не закончилась. После смерти она вдруг стала важной подданной, из-за которой барона Виленского стало невозможно отправить с миссии в Ханидан. чтобы как можно скорее погасить возникший там конфликт, а ему самому пришлось уехать из столицы. На Симбирском тракте, по дороге в Никольский уезд. Граф Андрей Забелла и барон Сергей Виленский выехали из столицы одновременно. Барон был вынужден остановиться на первой почтовой заставе. У его кареты сломалась ось. Граф Андрей, заметив, что барон свернул с дороги, тоже отправил карету с вещами на заставу, а сам пересел и помчался верхом, рассчитывая опередить Виленского и прибыть раньше. У барона тоже была мысль отправиться верхом. Он устал от загадок из Никольского и очень хотел пообщаться с супругой. Что-то происходило там, что он никак не мог объяснить. Но увидев, что карета графа свернула в сторону заставы, Решил, что если он сейчас поедет верхом, то это будет неуместно. Бедолага барон, он не понимал, что в любви каждый сам за себя, и чувство справедливости здесь совершенно лишнее. Что в жизни справедливо? Ничего. Нет в жизни справедливости, и тем более нет ее в борьбе за любовь. И пока барон Майлсон на заставе, недоумевая, отчего Забелла не спускается в общий зал, Граф Андрей уже уехал, и, скорее всего, его уже было не догнать. На этот раз Андрей не собирался заезжать в уездный город. Он торопился сразу в поместье Лопатиных. А Лопатины готовились к приему лорда Ричарда Уэлсли. Ирина инструктировала Павла, что можно говорить сладко -речивому лорду, а что нельзя. Сама же накануне вечером, когда они с отцом вернулись из города, и Ирина уже готовилась ко сну, вспоминала, как словно сопливая девчонка подалась невольному очарованию харизматичного иностранца. Даже наедине с собой у нее покраснели щеки, потому как Ирина действительно испытала влечение к этому мужчине. Перед сном, целуя на ночь Танюшу в теплую макушку, Ирина осознала, что все это крайне неуместно в ее ситуации. Умом она понимала, что в сущности еще очень молодая женщина, и здоровые инстинкты ей не чужды. И также реально оценивала себя с точки зрения этой реальности. Для большинства мужчин здесь она не молодая, не так уж и красива. А уже чего говорить о репутации? Будет интересно узнать, какую информацию получит наместник об этом лорде Негацанте. Хотя для коммерции такой характер и нужен. Такие обаятельные люди очень хорошо умеют продавать. Ну и покупать, наверное, тоже. Весь романтический настрой Ирины схлынул. Стоило ей вспомнить допрос граф Изабеллы, и мысли потекли в другом направлении. А что, если этот Ричард и вправду шпион? А мы здесь люди простые, кто-нибудь случайно проговорится? Или, не дай бог, он что-то увидит, и что тогда? В Алексеевский Равелин? Интересно, а куда здесь сажают дворян? Алексеевский Равелин. Западный Равелин Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В 1769 году в Равелине была сооружена деревянная тюрьма, которая в 1797 году была заменена каменной тюрьмой на 20 камер, секретным домом, среди заключенных Равелина, Декабристы, Петрашевцы, Народовольцы. Стоило вспомнить про графа Забеллу и все очарование Ричарда Уэлсли. Было забыто. С утра, еще до завтрака, Ирина побежала инструктировать Павла. Решили убрать все, что могло хоть как-то указать на используемые для чернения материалы. И всех, кто отличался особой болтливостью. Павел проникся и после ухода Ирины решил вообще к обеду отпустить всех своих учеников, чтобы не рисковать. Вдруг этот барин-иностранец начнет их расспрашивать. В себе-то Павел был уверен, чего нельзя сказать об остальных. На всякий случай с Тимофеем тоже была проведена беседа, и немного успокоившаяся Ирина пошла завтракать. Лорд Уэлсли прибыл точно к трем часам пополудни. С собой он привез огромный букет розовых роз. Ирина уже видела такие однажды. Путеев приезжал с таким же букетом в тот день, Когда увезли Анну, интересно, подумала Ирина, это где-то в Никольском выращивают, уж больно свежие, как будто только срезали. Но по недовольному виду отца поняла, что с цветами что-то не так. Ричард Уэлсли тоже обратил внимание на реакцию Лопатина и, так как в холле стояла и Глаша вместе с Танюшей, быстро сориентировался. И с показным восхищением, припав на одно колено, преподнес букет Танечки. Розовые розы являются символом влюбленности, симпатии и восхищения. Это прекрасный подарок на первое свидание. Танюша хохотала. Ей явно понравилось получать цветы от такого веселого дяди. Уэлсли взглянул на Леонида Александровича. Тот одобрительно кивнул. «Вот же гад сообразительный!» С восторгом, глядя, как увлеченно Танюша обдирает бутоны, подумала Ирина. Розы было жаль, но теперь букет был Танечки и ей решать, что с ним делать. Долго тянуть не стали, все были голодны и сразу прошли в столовую. По пути в столовую и потом, когда присели за стол, лорд Ричард... Восхищался домом и поместьем, и потом кухней. Ел маркиз хорошо и... красиво. Длинные тонкие пальцы, изящным движением, ничего не уронив, держали столовые приборы из черненого серебра. Конечно, лорд еще раз высказал восхищение формой приборов. Как вы помните, Ирина ввела в обиход вилки с четырьмя зубьями и красотой. После обеда было решено пройтись на ювелирное производство. Уэлсли восхищенно осматривал ювелирную мастерскую. Особенно его заинтересовали заготовки под таноскопы. Павел сначала настороженно разговаривал с гостем, но через какое-то время Ирина поняла, что и Павел попал под невозможное обаяние лорда Ричарда. «Интересно, что творится в голове у лорда?» «Выглядит искренне заинтересованным», — размышляла Ирина. А лорд Уэлсли в это время лихорадочно думал о том, сколько предложить этому огромному парню, совершенно не похожему на ювелира, чтобы тот уехал с ним в бродту или поделился информацией о том, как делают такую красоту. Лорд видел, что Павел гордится тем, что он делает. и умело подводила разговор к возможным амбициям молодого ювелира. Лорду было невдомек, что Павел – настоящий художник, хотя он и выглядит как кузнец, и ему не нужны магазины в столице или международная слава, ему хотелось находиться именно здесь, возле Ирен. Потому как только у нее в голове рождались такие идеи, которые он, Павел, мог воплотить первым. Ирине было неловко ходить вместе с Павлом и Ричардом, поэтому она попросила отца их сопровождать. Но к отцу приехал староста из Кротовки, и он был вынужден отойти. В результате, так и не добившись от Павла нужного отклика, лорд Уэлсли накупил всего, что только можно. Несколько наборов столовых приборов, большую серебряную тарелку с видом столицы Стоглавой Империи, браслеты. кулоны. Даже взял несколько тоноскопов из числа тех, что не были сделаны на заказ. Лорд продолжал восхищаться мастерством, а в его голове зрел план, что если не удастся узнать технологию чернения за деньги, то придется организовывать похищение ювелира. Конечно, лорд был против таких методов, но главное же — результат. Так как Лопатин еще не вернулся, пришлось Ирине провожать лорда из ювелирной мастерской. Они шли по дорожке, дорожка была не очень широкая, и поэтому создавалось впечатление, что они идут, касаясь друг друга плечами. А в это время в ворота въезжал граф Андрей Забелла. Ирине и лорду Ричарду было плохо видно ворота, тем более, что они были увлечены беседой. Чарльз продолжал развивать тему своего знакомства с загадочным лордом Байроном, и Ирина слушала, потому что это была большая удача, ведь о жизни мрачного романтика ходило столько слухов, но никто не мог сказать, что из этого правда, а что выдумка. Одна только история о его расставании с женой и дочерями всего через год после бракосочетания — Стало тайной, которая не была разгадана и после смерти поэта. Все считали виноватым Байрона, что это он совершил что-то настолько ужасное, что привело к такому. Но что же на самом деле? Реальное событие. Примечание автора. А вот графу Забелла было хорошо видно, идущую по узкой дорожке парочку. Грязный, уставший с дороги, всю дорогу мучившийся мыслями о том, что с Ирэн что-то могло произойти, пока рядом никого не было, кроме ее недотепа отца. Что он видит? Ирэн в красивом платье, в теплых лучах весеннего солнца, прогуливается чуть ли не под ручку с лордом Уэлсли, прижимаясь к нему плечиком. А что, если его подозрения оправданы? и она давно знает маркиза, вон как мнемлет, с блаженным выражением на лице. Мысли графа чернели с каждым мгновением, что он наблюдал замедленно медленно бредущей к дому парочкой. Он бросил по воде подошедшему солдату, который уже подозвал конюха, и тоже направился к дому. Они пересеклись возле ступеней, и Ирен, будто очнувшись, посмотрела на графа. И испуг так явственно отразился у нее на лице, что это еще больше подтвердило подозрение графа. «Все бабы одинаковы, а это в особенности. Мужа бросила, и теперь вот кокетничает со шпионом». Про себя подумал Андрей, молча разглядывая Рен и ее спутника. Никто не начинал разговор первым. Забелла считал себя выше маркиза. «Что нам стоглавы этот маркиз? Подумаешь, королевская кровь!» А маркиз совершенно оправданно считал, что представляться первым, значит сразу поставить себя в защитную позицию. А то, что Забелла и его соперник, это Ричард увидел сразу, еще когда заметил графа, стоявшего возле ворот и с мрачным выражением на лице, рассматривавшего, как они с Ирэн шли по дорожке. Уэлсли даже специально пониже наклонялся к Ирен, рассказывая о Байроне, чтобы посмотреть на реакцию графа Забеллы, которого сразу узнал. И неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, но к облегчению Ирен двери распахнулись, выпуская Леонида Александровича, который и представил графу Ричарда о Ричарду графа. Забелла, безо всяких реверансов, зло посмотрев на Ирину, отрывисто сказал. «Я вас буду ждать в кабинете через час. Извольте подойти». И после этих сказанных совершенно оскорбительным тоном слов прошел в дом. Оттуда вскоре послышались его приказы слугам.